На мысу к историческим временам, если не считать сильных и изредка посещавших остров кладоискателей, остров Кокос в исторические времена был необитаем. На берегах бухт Чатам и Уэфера, а также на расчистках в устье обеих рек мы нашли множество старых и недавних разведочных шурфов, заложенных кладоискателями. Уплатив пошлину правительству Коста Рики, авантюристы получали разрешение искать сокровища. Они были единственными регулярными посетителями острова, который из-за непроходимых зарослей и неприступных берегов не привлекал ни дельцов, ни туристов. На немногочисленных ровных участках в районе причалов вся земля копана-перекопана, кое-где, похоже, даже применялась взрывчатка. Одичавшие свиньи усугубили хаос, роясь в мягкой земле и переворачивая камни, так что о первоначальном виде этих мест судить невозможно. В короткий срок, которым мы располагали, не представлялось возможным определить возраст искусственных сооружений в бухтах Чатам и Уэфера, поэтому наши догадки о том, что человек жил на острове в доисторические времена, основаны только на многочисленных следах расчисток для кокосовых плантаций. В заключении скажем, что древние земледельцы, очевидно, посчитали положение острова Кокос достаточно важным, если ценой огромных усилий расчищали в девственном лесу участки для пальм. Трудно себе представить, что могло побудить полинезийцев вложить столько труда в это дело на острове, лежащем более чем в четырех тысячах миль от их области, разве что они вели оживленную торговлю с Панамским регионом, но на это пока нет никаких указаний. Столь же трудно понять, для чего американским индейцам понадобилось сводить лес на острове далеко от побережья, ведь кокосовый орех играл подчиненную роль в их питании, и земли для расчисток хватало в их собственных лесах на материке. Мне думается, что большие пальмовые рощи на острове Кокос оправдывали себя лишь в том случае, если остров либо был некогда густо населен, либо занимал удобное положение для мореплавателей, которые часто проходили через этот район и нуждались в пополнении провиант. По собственному опыту знаю, что в плавании на открытых судах нет лучшего естественного продукта, чем свежие чуть недозревшие кокосовые орехи. Они не боятся соленых брызг, не требовательны к условиям хранения и по многу недель обеспечивает мореплавателя свежим питьем и сытной пищей. Археолог Фердан наблюдал еще в 1943 году, как жители северной части провинции Эсмеральдес в Эквадоре, совершая на долбленках имбавура, переходы до Тумако и Буэнавентуры в Колумбии, запасали для питья большое количество неочищенных зеленых кокосовых орехов. Зеленые орехи полностью удовлетворяли потребность в питье также и тех эквадорских платагонов, которые в 1947 году сплавляли по реке до Гуаякиля бальцевые бревна для контики. Расчистка девственного леса в прибрежных долинах и на внутреннем плато острова Кокос требовала таких усилий, что у тех, кто насадил остров кокосовыми рощами в доевропейские времена – должны были быть особые причины для подобного труда. Причина может быть лишь одна, та, которая сразу приходит в голову, если увязать географическое положение острова с быстро накапливающимися свидетельствами морских связей Гватемалы с северо-западом Южной Америки в доколумбово времена. Как указывал Коу, отсутствие соответствующих археологических следов на глубокой излучине Панамского перешейка, отделяющей Гватемалу от Эквадора, при высоком развитии плавания с гуарами, подтвержденным нашими находками на Галапагосах, и с учетом географического положения острова Кокос, делает этот остров идеальным пунктом захода для аборигенных купцов, плававших в открытом море к западу от Панамы. Как показал ботаник Кук, Испанские завоевания на материке и вызванные ими серьезные нарушения жизненного уклада вполне могли положить конец всяким посещениям острова Кокос, после чего тропический лес получил возможность отвоевать земли, старательно расчищенные руками человека. Глава 12